Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Матильда Стар. «Купить дракона». А инструкция прилагается? Читает Анастасия Шумилкина. Глава первая. Барон Аргольд позвонил в колокольчик. Звук разнесся по коридорам и, разумеется, достиг моих ушей. Я тут же отложила домовую книгу и поспешила в библиотеку. По утрам хозяин предпочитает пить свой чай на травах именно там. Только вот зачем я ему понадобилась? Вроде бы все распоряжения были отданы еще вечером. Похоже, у него с утра скверное настроение, и мне снова предстоит слушать получасовую лекцию о важности поддержания традиций. Секретарь — идеальная жертва для таких бесед. И возразить не могу, и уходить не положено. Ничего, как-нибудь переживу. Барон уже стар, и с каждым днем становится все немощнее, так что его дурное настроение и постоянное брюжание это норма. И вообще, кто знает, какой стану я сама, если умудрюсь дожить до его лет. К тому же за все хлопоты мне положено не худшее жалование — а заодно и проживание с питанием, что не так уж и плохо по нынешним временам. В общем, выслушивать ворчание старика, конечно, не лучший способ начать новый день, но и катастрофы тут нет. Барон сидел в своем кресле, укрытый пледами. Рядом суетилась помощница лекаря, пичкала его настойками и пилюлями. Он, как обычно, злился. «Что за пакость ты мне суешь? Отравить меня хотите?» Привычная к такому обращению, девушка отвечала спокойно и по-доброму, словно разговаривала с неразумным младенцем. «Вы же знаете, наш доктор плохого не посоветует. Ваше крепкое здоровье в столь преклонном возрасте — лучшее доказательство его мастерства». Насчет крепкого здоровья она, конечно, преувеличила. Я бы даже сказала, хорошо так преувеличила. На здоровяка барон уж точно не тянул — Но лекарь правда считался лучшим в нашем городке, а его услуги стоили недешево, мне ли не знать. Каждый месяц я подшивала в домовую книгу огромные счета. И все же в свои 90 с лишним лет барон всё еще жив, и это вполне можно считать отличным результатом. «Много ты понимаешь», — проворчал барон. «Ступай, надоело, и дела у меня» девушка выскользнула из библиотеки бросив на меня сочувствующий взгляд я приготовилась к нагоняю уж не знаю за какую провинность но старик наверняка что нибудь придумает в этом можно не сомневаться эрнита взгляни-ка на эту вещицу он вручил мне потрёпанный листок с неаккуратным карандашным наброском я взглянула на бумагу и растерялась Вообще-то наш барон всегда славился отменным вкусом. Он был признанным ценителем прекрасного даже среди остальных чопорных старцев высшего света. Те еще с ногу, надо сказать. Его дом был полон изящных антикварных вещиц, одна другой прелестнее и изысканнее. Но это... Статуэтка, изображенная на картинке, была уродлива и несуразна. Изрядно раздобревший дракон... Могу себе представить, сколько принцесс ему пришлось съесть, чтобы заполучить такое пузо. С жуткой улыбкой от уха до уха. Бррр! «Отправляйся на аукцион и купи эту статуэтку для меня». Он ткнул сухим пальцем в рисунок. «Вы уверены?» — осторожно уточнила я. «Простите, но она немного странная». «Не странная, а уникальная», — с раздражением поправил меня барон. «И да, это именно то, что мне нужно. Купи ее обязательно, не дай никому перебить цену». «Но в разумных пределах?» — подсказала я. Особой щедростью барон не отличался, да и статуэтка не выглядела как нечто стоящее всех сокровищ мира. «Просто принеси мне ее! рявкнул барон, но тут же закашлялся, потянулся к стакану с водой. «Конечно, конечно!» — поспешила согласиться я. «В конце концов, какое мне дело? Хочет хозяин купить ерундовину за сумасшедшие деньги, кто я такая, чтобы ему мешать? К тому же эта его прихоть дает мне возможность отдохнуть от стариковского ворчания и сотни мелких поручений». Куда интереснее прогуляться по аукционному дому, разглядывая милые безделушки и редкие диковинки. В рабочее, между прочим, время. Я набросила плащ, водрузила на голову шляпку, на улице поймала кэп и вскоре уже ехала в сторону аукционного дома, лениво размышляя о бренности бытия и хрупкости человеческого рассудка, особенно в пожилом возрасте. Дорога была мне знакома. В аукционном доме Моргана мне уже приходилось бывать. Если твой работодатель, коллекционер антиквариата, уже несколько лет не выходит из дома, это неизбежно. Расчитавшись с извозчиком, я вошла в здание. Высокие потолки, массивная мебель, мраморные стены. Когда я попала сюда впервые, была очень впечатлена величием этого места — но сейчас уже чувствовала себя вполне уверенно. Посетители неторопливо прохаживались, с интересом разглядывая выставленные лоты, и я без труда влилась в это степенное, хоть и несколько хаотичное движение. Свой уникальный экспонат я нашла довольно быстро. Вживую статуэтка выглядела еще хуже, чем на рисунке. Казалось, несчастный дракон мучительно пытается понять, как и почему оказался здесь — «Среди раритетных часов, дорогих картин и старинных комодов?» «И кто же, интересно, станет тебя покупать?» «О, таких обычно двое-трое находятся», — любезно сообщил стоявший рядом служитель. «Коллекционеры, знаете ли, люди непредсказуемые». Я кивнула. Уж мне ли не знать. «Что ж, нужный лот имеется в наличии». Осталось лишь дождаться начала торгов и надеяться, что никто из присутствующих не обнаружит в этом убожестве каких-то скрытых достоинств».